В тот день они двинулись дорогой, которую после последнего выброса проходили уже не раз. Монгол их выхода не увидел, так что шли вдвоем. Нормально шли, по опушке леса, без тени дурных предчувствий. Даже не сильно опасались нападения мутантов. Оба уже не раз убеждались, что в снежную пору мутанты благополучно расстаются с разумом и хитростью. Так уж получилось, что на этот раз им на пути попался очень умный... а может, очень удачливый монстр. От базы отошли метров на сто, не больше. Если оглянуться, даже смутно видно частично уцелевшие домики и огрызки стен. Шли плечом к плечу, чего в зоне вообще-то делать не следовало. Похоже, чувство опасности из-за этой зимней пустоты у них сильно притупилось. Мутант сумел подобраться очень близко. Снег скрипнул под его ногами, И Велес, быстро повернувшись, выстрелил на звук. Очередь легла куда нужно, расписав прозрачный морозный воздух кровавыми кляксами. Но мутанта это не остановило. Он явился миру во всей красе своего коричневого упитанного тела и с яростным ревом вцепился когтистыми пальцами в плечи человека. Пасть широко открылась, глаза Велеса открылись с тем же прицелом на расширение. Если бы человекообразный зверь мог открыть пасть чуть сильнее, он легко мог бы откусить человеку голову одним движением. И ведь Велес все еще стрелял. Пули рвали живот твари, но она не собиралась умирать. И, похоже, даже боли не чувствовала. Патроны закончились быстро. Клыкастая пасть опасно приблизилась к лицу, и Велес никак не мог нащупать кобуру с пистолетом. Отвести взгляда от уродливой морды с крокодильей пастью и плоским носом он не мог, потому как было страшно, да и было сие все равно бесполезно. Из пасти животного шел такой мощный смрад, что глаза заволокло слезами, мир поплыл в причудливом мареве. Все, что он смог, это упереть ладони в твердую костистую грудь мутанта. Даже оттолкнуть попытался, будто каменная стена. Человеческих сил тут явно не хватало. Может, если бы на месте Велеса сейчас был Семён, ситуация изменилась бы в пользу человека. Но, увы. В этот момент босс ощутил близость смерти так ярко, что еще много недель не мог забыть сей день. Роман зашел сбоку, и почти вся очередь легла в череп существа за миг до того, как челюсти прокусили шею Велеса. И вторая очередь ушла туда же, Считай, все пули рожка познакомились с внутренним миром головенки монстра. Но почему-то появление новых дырок в башке зверя не смутило. Зато разозлило не на шутку. Велеса он бросил, поступив очень необычно для мутантов зоны. Он отпустил его и, поворачиваясь к стрелку, ударил наотмашь по лицу своей первой жертвы. Поступок больше человеческий, нежели звериный. Может, тем и объяснялась упитанность зверя. В нем сохранилось достаточно человеческого, чтобы быть удачливым в охоте за едой даже в зимнее время. Роман не успел перезарядить автомат. Зверь присел на своих мускулистых, почти собачьих задних ногах и прыгнул, сбив человека с ног. Они кувырком прокатились по снегу пару метров, подняв в воздух целый ворох снежинок. Роман оказался внизу, на спине, Зверь стоял над ним, пригнув задние лапы и капая слюной пополам с кровью ему в лицо. Пасть потянулась к открытому горлу жертвы, а ее левая рука сжала шею зверя. Оттолкнуть монстра от себя Роман не смог. Человеческой руке такое было не под силу. Но вот сжиматься с некоторых пор его левая ладонь могла куда сильнее, чем человеческая. «Сюрприз, падла!» — яростно прошипел Роман в хрипящую пасть твари. Глубокие черные глаза с красной размытой каймой по краям открылись шире, и, кажется, там мелькнуло что-то вроде страха. Зверь выпрямился, пытаясь стряхнуть руку человека, но только поднял своего противника на ноги. Трехпалые передние конечности с короткими когтями, более близкими к человеческому ногтю, чем к звериному когтю, сжали руку Романа и попытались оторвать ее от горла, но было уже поздно. Пальцы протеза смяли гортань и вырвали изрядный кусок плоти из глотки существа. Монстр хрипел теперь не ртом, а рваной дырой в глотке. Рука Романа теперь удерживала только кусок окровавленной плоти. Монстр вскочил на ноги и, шатаясь из стороны в сторону, побежал прочь, в лес. Он врезался в одно дерево, упал в снег, но тут же встал и побежал снова. Только вот недалеко он убежал. Пуля Зари бегала быстрее. «Живой?» — спросил Роман, сидя в снегу и очищая уже перезаряженный автомат от элементов того, на чем сидел. Велес расположился рядом, уныло колупая снег пальцем. «Живой!» — голос был таким, будто он о сём факте сильно сожалел. «Лёха, что за нахер? Живы остались? А ведь хрен знает, как вообще...» Роман поднялся на ноги. «Больше вдвоём мы сюда не попрёмся. Смерть тут!» Сегодня повезло, а завтра можем сдохнуть. Да, ты прав, Ром. Элис тоже поднялся. Зона, она не для людей. Люди слабые. Пошли обратно. Выпьем чего-нибудь. Пошли. Они вернулись на базу, распили бутылку водки, которую дядя Паша выдал Роману без вопросов. Виола соорудила своему котику царскую закуску, не забыв поинтересоваться, не хочет ли львенок, который иногда еще, Роман, что-нибудь поесть. Львенок есть не хотел, попросил только принести еще одну бутылку, на что котик согласно закивал головой. Сидели до позднего вечера на первом этаже, подальше от всех. А потом Велес уснул, и Роман покинул комнату. Он видел с другом что-то не так. Эта короткая схватка вблизи базы как-то странно сказалась на Велесе. Он ни слова не сказал о том, что Роман разнес, возможно, уникального монстра в мелкую крошку в выстрелом заре, не упрекнул его в чем-либо. Он вообще пил, по большей части молча, с чрезвычайно мрачным лицом. И в чем дело, Роман не понимал. А Велес не стремился объяснить, только иногда повторял, что зона не для людей. Он и уснул после очередной фразы на ту же тему. Так что покинув комнату, Роман ощутил облегчение. Почему-то мрачный настрой друга начал передаваться и ему. Велес проснулся и сел. Мутный взгляд скользнул по пустой ярко освещенной комнате. Проснулся уже, сказал знакомый голос, и Велес посмотрел на кресло, с которого и доносился сей голос. Там сейчас сидел молодой улыбчивый человек с властным лицом и серыми холодными глазами убийцы. В черном костюме тройки, лакированные башмаки, прическа на 200 баксов и на холеных пальцах дорогие перстни. Этими перстнями человек ему и помахал, после чего произнес одно слово. «Привет!» «Привет!» — Велес стряхнул головой. Снова посмотрел на человека. «Ты почему на меня похож?» «Что значит «похож»?» Человек поднес к губам бокал с вином, хлебнул. Как-то Велес не заметил, откуда бокал появился. Человек в костюме улыбнулся. «Я Велес». «Нет, это я Велес», — заявил Велес, задумчиво нахмурившись, почесал затылок. Снова глянул на незнакомца. «Один в один. Он, Велес». «Я сплю», — воскликнул он, догадавшись. «Это сон». «Вероятно, сон», — согласно кивнул человек в костюме. Улыбнулся. «Но так ли это на самом деле?» Какова вероятность появления сновидений в разуме подвергшегося опьянению человека? «Чего?» — сказал кто-то слева. «И надо же, тоже голос знакомый. Чего несешь, пижон?» Велес повернул голову, глаза выпучил. «Что вылупился? Сейчас как дам в дыню с ноги!» «Немедленно прекратите это безобразие!» — произнес юношеский срывающийся голосок примерно от двери, да из какой-то размытой дымки. Велес протер глаза и теперь немного испуганно вжался в спинку дивана. Из дымки появился некто худой, длинноволосый, очень юный, в больших очках, с покрасневшими от множества бессонных ночей глазами. «Хорошо воспитанный человек никогда не позволит себе таких выражений». «Во-во, верно говорит этот юный джентльмен», снова хлебнув из бокала, сказал человек в костюме. Парень в очках благодарно ему кивнул. Велес только глазами хлопал. Он вот отлично знал, что в этих очках самые обычные стекла. Этот юный гений, взывавший к вежливости, обладал прекрасным зрением. Просто он свято верил, что только очкарики могут по-настоящему сосредоточиться на одном деле. — Неверно, — он говорит. — Врыло раздам и передумает. Рыкнул появившийся здесь вторым. — Воинственно выпить челюсть этот молодой парень лет двадцати, не больше — Резким движением затянул потуже свой черный пояс и аккуратно расправил складки на кимоно с нагрудной эмблемой своей школы боевых искусств. «Борзый ты что-то! Может, тебе в рыло дать?» «Хех! Мэр!» «Именно!» Велес узнал в этом пижоне себя, таким, каким он был, кажется, в прошлой жизни, в Чернобыле 145. «Ты уверен, молец? Ух, я занятой человек! У меня просто нет времени пиздить очередного взорвавшегося щенка!» «Могу я», — сказал четвертый человек, появившийся из ниоткуда. Высокий, стройный, лет двадцать пять-тридцать. Одет своеобразно. Костюм, но свободный, чтобы не стеснял движений. И брюки такие же. Пиджак застегнут на все пуговицы, плотно облегает крепкий торс. Но плечи и рукава пиджака пошиты так, что руки можно свободно хоть за спину закинуть. Сам пиджак даже не сильно растянется. По нему не видно, но Велес точно знал, что за левой полой на уровне пояса висит короткий узкий клинок, напоминавший стилет, но таковым не являвшийся. Холодное лицо, почти без эмоций. Если мэр своими эмоциями играл, то этот человек просто подавлял их. Да, Малой пока не умел играть ими. Он мог их только подавлять. Не стоит. Мэр откинулся на спинку кресла, а ангел встал рядом холодно взирая на парня в кимоно и очкарика. Эти юные джентльмены просто перепутали. Они едва вылезли из пеленок и не понимают, на кого стоит лаять, а на кого опасно просто смотреть. «Вынужден указать вам на то, что вы не совсем правы. Простите, не знаю вашего имени», — поправив очки, проговорил юный ученый. «Да он просто урод», — сказал каратист. «Эй!» — крикнул Велес. Все четверо повернули головы. «Я вам не мешаю?» «Нет». Мэр вежливо улыбнулся. — Я рад, что вы сейчас с нами. — Сиди тихо и не рыпайся, — напыщенно заявил каратист. — Ваше общество нам ничем не мешает, уважаемый, — рёк очкарик. Ангел смотрел молча, холодно, словно хорошо обученная немецкая овчарка. Впрочем, в какой-то степени так оно и было. — Вы всё это... я? Они молча на него смотрели, не отвечая на вопрос. Каратист гордым полупрезрительным взглядом, очкарик смущенно, ангел без эмоций, мэр с чуть печальной улыбкой. «Ну, зачем вы пришли в мой сон?» «Ты позвал». Мэр допил вино из бокала и легонько тряхнул этим бокалом. Миг, и он опять наполнился. «Вот мы и пришли. Хотя у меня и так предостаточно дел». «Пижон крашеный», — буркнул каратист, и ангел шагнул к нему. Парень тут же встал в боевую стойку, подняв кулаки на уровень глаз. «Ну, иди сюда! Сейчас я тебя морду-то расквашу! Да так, что даже квантовая теория механического распада античастиц станет для тебя фантастическим бредом!» Малой двинулся вперед мягкой кошачьей походкой, немного злобно улыбаясь, а Велес расхохотался. Все четверо посмотрели на него вновь, опять с очень разными лицами. «Слушайте, прекратите!» Велес смотрел на них с улыбкой. В памяти всплывали давно забытые картины. Он почти не помнил этого щуплого, но гениального подростка. Неизменно с улыбкой вспоминал гордеца, носившего черный пояс. С какой-то теплотой и одновременно грустью он видел малого. А воспоминания о мэре были густо смешаны с печалью утраты. Непонятно, правда, какой именно утраты. «Лучше объясните мне, что происходит, а?» «Ты позвал, мы пришли», — рыкнул каратист. «Чего непонятного? Или совсем тупой?» «Я, пожалуй, надеру задницу этому щенку», — проговорил ангел, и каратист с криком «Кия!» прыгнул к нему. Ангел плавно отступил, покачнулся и, вложив в удар весь свой весь, распрямил правую руку. Каратист вскрикнул и улетел в стену. Там пропал. «Молодец!» — мэр снова подтягивал свое вино, а ангел вернулся на прежнее место. «Вы безобразно грубы. Ну неужели нельзя вести себя более цивилизованно?» Почти с болью в голосе воскликнул очень умный подросток. «Ха!» — донеслось из стены, и из нее вылез торжествующий каратист. Указал пальцем на Велеса. «Я его память. Ты мне ничего не сможешь сделать, мелкий ублюдок». «Как же он надоел!» — устало сказал мэр, а малой беспомощно развел руками. Мэр глянул на Велеса. «Если тебе не трудно...» «Избавь нас от общества этого ушлепка!» «А ну, не смей!» — выкрикнул каратист, полностью вылезший из стены. «А то как дам врыло. Велис Велес не смог удержаться от смеха. Этот парень в кимоно был так горд и упрям. Неужели он и правда когда-то был таким молодым, таким наивным юнцом? Так давно это было, что он уже почти и не помнит себя таким. «Мне кажется, я знаю, зачем ты нас позвал». Подросток стал ходить по комнате, заложив руки за спину. Наткнулся на каратиста и поспешно извинился. «То, то же сморчок!» — буркнул парень, укладывая мощные руки на грудь. «Прекратите меня оскорблять!» — возмутился он. «А то что? Хе -хе -хе! Вы невежда дурак!» «Драться научись, мелочь пузатая!» И, потянув средний палец, с тем же гоготом поставил подростку челим точно в лохматый затылок. Бедняга от этого действия упал носом в пол, но очки, вопреки законам физики, на пол не упали и даже ни на дюйм не сползли с носа. лох!» — закончил каратист свою отповедь. «Малой!» — произнес мэр. Ангел тут же подошел к каратисту, ухватил его за шиворот и выбросил в ту же стену, из которой он только что выполз. «Прошу вас, юноша, поведайте нам ваши мысли относительно нашего неожиданного появления здесь». «О, благодарю вас, вы очень хорошо воспитаны». Мэр развел руки немного в стороны и с улыбкой чуть наклонил голову вперед. Подросток продолжил. «Я думаю, наш объект...» Щека Велеса непроизвольно дернулась. Объектом его как-то еще не обзывали. «Находится на своего рода распутье. Он уже не вы, Алексей Сергеевич, но и не кто-то другой. И сейчас...» «Я вас, лошня, сейчас всех там по стенам растасую!» Донес со стены возмущенный вопль. и спустя мгновение оттуда показалась коротко стриженная голова. Наглое, злое лицо поднялось, и нога ангела плавно врезалась в это лицо. Каратист улетел обратно в стену. — Продолжайте, прошу вас, — приглашающий взмахнул дланью мэр. «Да — Да-да, благодарю вас. Наш объект не понимает, кем хочет быть. Он оставил нас в прошлом и теперь ищет новую, я бы так сказал, ипостась своего бытия. «О, очень любопытно, мой юный друг!» Мэр хлебнул вина и задумчиво произнес. «Но, возможно, он уже знает, кем хочет быть, просто пока не понимает этого». «Леха, проснулся уже?» Закрывая за собой дверь, сказал Роман. Войдя в комнату, он застыл на месте. Нахмурившись, настороженно глянул на глупо улыбающуюся физиономию друга. «Ты чего?» «Рома, а ты зачем в мой сон пришел?» То вылупив очи свои далеко вперед, воскликнул Роман, совсем свихнулся! Хе-хе-хе! Загоготал Велес, взял бутылку со стола и кинул ее в новый образ своего сна, от чего то принявший вид Романа. Бутылка почему-то не пролетела сквозь образ сна, а ударилась боковины в его лоб и со звоном разбилась. Роман встал на месте, будто парализованный. Лицо заострилось, глаза полыхнули бешенством. С волос и лица медленно падали осколки стекла. И струйка крови текла по скуле, осколком, видимо, порезала. Желваки на лице Романа вздулись, и он тихо произнес. «Пиздец тебе, Леха!» Прежде чем Велес сообразил, что в комнате кроме него и Романа нет никого, а сон вовсе и не сон, ему в лицо полетел кулак. Чудом увернувшись, Велес запрыгнул на диван и оттуда заорал, — Рома, извини, я случайно. Я подумал. — Я тебе, бля, сейчас извиню. Роман запрыгнул за диван и ударил ногой. Велес обратно диван перепрыгнул, нога врезалась в спинку. Мебель, незаслуженно получившая по спине, обиженно затрещала, но щепкой не разлетелась. — Рома, не надо! Роман с рыком перемахнул спинку и все-таки влепил Велесу в челюсть. Босс перелетел через всю комнату и врезался плечом в стену. Там и упал, держась рукой за подбородок. Гнев Романа покинул, он присел на диван. Откинулся на спинку и мрачно зыркнул на друга. «Ром, я правда случайно», — донеслось от стены. «В расчете», — проворчал бывший ангел, потирая пальцами сидеющие виски. «Блин, теперь башка опять болит». «Придурок! Что с тобой стряслось? Крыша спыхнула, потекла». «Да я это...» Велес секунду сидел с открытым ртом, потом закрыл рот и задумчиво поскреб пальцами макушку. «Ты знаешь, я думал, я сплю, вот и...» «Понятно». Роман, скривившись лицом, достал из кармана сигарету. Закурил. «Вертолет только что был. Тебе послание». «Да?» «Да. Араб завтра будет здесь». «Хреново». Велес поднялся и сел рядом с Романом на диван. О видении своих прошлых «я» он сейчас вдруг забыл. Сердце почуяло проблемы. «Хрена ему надо!» «А кто ж его знает?» Роман стер с щеки кровь, вытекшую из пореза, и, буркнув что-то о всяческих дебилах с бутылками, двинул на выход. «Да, Франкенштейн просил тебя заглянуть. Он что-то по металлу какого-то ножа получил. Не знаю, что там да как». «О, это хорошая новость. Обязательно зайду». Велес остался один... и некоторое время сидел, ожидая возвращения четверых своих двойников. Но они больше не появились. «Ну, может, я еще и не совсем свихнулся», — с облегчением сказал он сам себе после получаса ожидания и отправился на четвертый этаж к Хронкенштейну в гости.